Глава 14 Адриан оглянулся назад и, никого не заметив, там облегченно выдохнул. Они вырвались. Их не стали преследовать. Они живы. У них получилось. Адриан до самого последнего момента не верил в то, что им удастся все успешно провернуть. Слишком уж тяжелая ситуация была. Их могли преследовать как свои, так и русские, да кто угодно мог преследовать убегающий отряд. Как он и думал, русские подготовили жаркую встречу рейду, и рейд по полной угодил в расставленный капкан, чему Адриан искренне до сих пор удивляется. Почему никто не предположил, что такое возможно, и их повели прямо в расставленную ловушку? На что надеялись главные в рейде? На то, что они полные кретины — и не могли не понимать такое, Адриан не мог все списать. Настолько тупые и недальновидные люди просто не смогли бы занять это место. Уж точно не все из них. Было что-то, о чем Адриан не знал? Непонятно. И, похоже, Адриан уже никогда не получит ответы на эти вопросы. Впрочем, на самом-то деле ему плевать. Главное, что у него получилось наконец-то вырваться оттуда. А остальное? Отряд Адриана не стал исключением и тоже столкнулся с русскими. Адриан специально попросил, чтобы его с людьми отправили в отряд, который отсоединится от основного и будет действовать самостоятельно какое-то время. По плану они должны были обойти подготовленную оборону русских и ударить им в тыл, но они сильно недооценили тех, Оборона оказалась гораздо шире, чем предполагалось, и гораздо серьезнее. И, конечно же, Адриана не хотели отпускать, но после долгих уговоров все же согласились, тем более, что в отряде был не только он и его люди, но и другие, которые присмотрели бы, чтобы он случайно нигде не потерялся. И, конечно же, отряд, в котором он находился, столкнулся с русскими и, теряя людей, пробивался внутрь. И все так продолжалось до какого-то момента, когда Адриан понял, что вот он, его шанс сбежать. Людей из других банд в отряде осталось немного в живых, а вот его почти все уцелели. И причина этому довольно простая. В отличие от других, его люди зря не рисковали и не рвались вперед, предоставляя эту возможность остальным ослепленным жаждой наживы и крови. Тогда он приказал поворачивать обратно, пока не стало слишком поздно. Еще одно столкновение с русскими они могли уже и не пережить, или во всяком случае теперь уже бы полегло много именно его бойцов, чего Адриан очень не хотел. Понятное дело, бойцы из других банд начали возмущаться и противиться этому. Вопрос с ними Адриан решил быстро и жестоко. Перебил их всех. Оставлять их в живых нельзя было. Они могли как выжить и сообщить о поступке Адриана, так и просто ударить ему в спину, мстя за бегство. А дальше было напряженное бегство, во время которого Адриана упорно преследовала ощущение, что на них вот-вот нападут русские. Но все обошлось. Им повезло, и они вырвались оттуда, и их вроде бы никто не преследует. Посмотрев назад еще раз, и так никого там не заметив, Адриан устроился удобнее на сиденье и посмотрел вперед. Что ж... У него получилось выкрутиться из этой крайне непростой ситуации, причем, на удивление, даже почти без потерь. О том, что кто-нибудь из банд там тоже выживет и вернется обратно, Адриан не переживал. Даже если так, то выжившие ничего не смогут предъявить ему. Ведь получается, что они тоже сбежали оттуда. В то, что кто-то может вернуться оттуда с победой, Адриан не верил. «Куда мы, босс?» — обратился к Адриану водитель машины. «Домой». «Куда же еще?» — ответил ему Адриан. Несмотря на то, что он совсем не желал участвовать в этом рейде, сейчас он постарается по полной воспользоваться этим и как можно скорее прибрать территории, оставшиеся практически без защиты. «Да, некрасиво. Да, не по-товарищески, но...» «Серьезно? Они бандиты. Они товарищи друг другу, и на его месте так любой бы поступил. Да не просто «поступил бы», а Адриан уверен, что когда вернется обратно, окажется, что там уже вовсю делят территории». «Да так, мимо пробегал. Вижу, тут такое безобразие творится. Решил, что непорядок, и вмешался». Отвечаю подошедшему Церберу, сделав максимально невинный вид и смотря по сторонам. Никому вроде бы до нас дела нет, все заняты своими делами, проверяют трупы, если надо, добивают еще живых противников. В плен, похоже, никто не горит желанием их брать. Оказывают помощь своим раненым. — Просто мимо пробегал? — спросил он со скептическим выражением на лице. Ты же был за сотни километров отсюда. Был, не отрицаю этот факт, ведь я и в самом деле был далеко. Но вот совершенно случайно, вдруг оказался здесь, да еще и так удачно. Ага, — отвечаю ему, — причем честно. «Можно сказать, я тут оказался случайно, ведь про происходящее здесь я узнал как раз-таки случайно, так что опять-таки можно сказать, я не соврал ему. Ты...» «Ладно, еще раз спасибо за помощь. И раз ты так удачно тут оказался, то мне понадобится еще твоя помощь» произнес Цербер, махнув рукой и явно растеряв все свое желание устроить мне разнос непонятно за что. Ну, точнее, понятно за что. За то, что без предупреждения влез во все это. Но тут-то ситуация двоякая, и если посмотреть немного под другим углом, то уже он виноват. Я, в конце концов, не его подчиненный, а даже не знаю, кто мы друг другу в текущих условиях. Да, знакомые, да, возможно, даже друзья, но это немного не то. Коллеги? Партнеры? Да, наверное, партнеры. Это самое близкое к правде, во всяком случае, на мой взгляд. «Что случилось?» — спрашиваю у него. «Во время последнего боя с этим отрядом смогло прорваться несколько вражеских групп. Речь идет про одну из них». «По нашим данным, там было несколько глав главбанд и их охрана. Но точно кто там, мы не знаем. Однако явно кто-то важный. Все они прекрасно снаряжены. У всех имеется броня с экзоскелетом, тяжелое вооружение в виде пулеметов и гранатометов. Солидная сила, пусть и не очень многочисленная, но они способны натворить много бед». «Нужно ликвидировать их как можно скорее, пока они ничего не сделали», — произнес Цербер, махнув рукой на место последнего боя с основным отрядом банд. «Ты хочешь, чтобы я вам помог с этим?» — уточняю у него на всякий случай, хотя смысла в этом особого нет. «А в чем еще ему могла понадобиться моя помощь?» «Да, он слишком силен». Потери среди бойцов освобождения будут велики. У нас здесь сейчас нет никого, кто мог бы хотя бы на равных противостоять ему. С остальными разбежавшимися группами выживших бандитов мы сами разберемся. Там вроде бы ничего особо серьезного, и уж точно там нет такого снаряжения. Но тут твоя помощь будет очень кстати. Хорошо, без проблем. «Только дай информацию хотя бы в каком направлении искать этот отряд, а то я вообще не видел, как он прорывался. Не до этого было». «Да уж, знаю я, как тебе было не до этого. Уже наслышан. Про психа, который ворвался прямо в центр вражеского отряда и начал там всех убивать, сейчас только и говорят. Все поражены, как тем, что ты сделал» так и вообще твоими возможностями, оружием и броней. В ответ только пожимаю плечами. Да, было такое, не отрицаю. Но в тот момент мне показалось это самым эффективным, и по факту так и вышло. Моя атака из центра вражеских отрядов была весьма неожиданной для них и собрала богатый урожай из трупов. Дадим мы тебе информацию, даже больше этого. Я буду передавать все, что узнаю о его местоположении. В направлении, куда двинулся тот отряд, уже отправилось несколько групп, и также там предупреждены все наши люди. Так что его выслеживанием мы уже занялись». «Хорошо», — отвечаю ему, — «причин отказываться не вижу. Да, на это придется потратить время». «Но и полезное же дело, раз уж в лес во все это, то нужно доводить до конца, а не бросать наполовине». «Значит, и договорились», — подвел итог Цербер. «Угу. Известно, куда они двигаются. Или хотят выбраться отсюда, или же преследуют какие-то свои цели?» «Пока непонятно, но по последним данным двигаются они вглубь нашей территории» и это слабо похоже на то, что они пытаются выбраться отсюда. Хотя, возможно, просто пытаются обойти наши силы и выйти как можно дальше отсюда. «Скажи, почему ты мне ничего не рассказал?» — спрашиваю Цербера, пристально смотря на него. Пусть о том, каким будет ответ, я догадываюсь, но все же хочу услышать это от него и закрыть для себя уже этот вопрос. «Не хотел, чтобы ты пока светился. Чтобы все узнали, что ты на самом деле здесь и вполне реален, а не выдумка бандитов. Но что уж теперь об этом говорить? Хотя согласен, надо было тебе все рассказать и просто попросить не вмешиваться. Сглупил, признаю. Просто слишком сильно был загружен другими вопросами. Нормально, не подумал об этом. Да ладно, что уж теперь?» Но в следующий раз ты лучше рассказывай мне о подобном. Тем более, что они вроде как пришли за мной. Так ведь? Так. Не стал отрицать этого Цербер. Что там с Гроугом? Спрашиваю о пришельце, меняя тему. Что толку продолжать мусолить ее? Основное обсудили уже и хватит. Тем более, не сказать, что она приятная для нас обоих. С кем? Не понял меня Цербер. Пришельцем. «А, вроде бы все нормально. Я с ним лично эти дни не общался, но мне ничего по его поводу не сообщали. Значит, все по плану и без проблем». «Хорошо. Тогда все? Или еще есть что-то?» «У меня все». «В каком направлении скрылся тот отряд?» «В том. Я сейчас свяжусь со своими людьми» и разузнаю, какие у них успехи, и если что-то есть, тебе напишу», — ответил мне Цербер и махнул в нужную сторону рукой. «Удачи! И... Извини еще раз, я был неправ. Да ладно! Я побежал, — говорю ему, легонько хлопнув по плечу и, развернувшись, не спеша бегу в нужную сторону». Стоило же скрыться от глаз основной массы людей, как сразу же значительно ускоряюсь. У солидная фора по времени, так что надо пошевеливаться. Еще бы как-то выследить их, а не просто бежать непонятно куда. Знать направление — это прекрасно, но все же как-то маловато, чтобы выследить отряд на таком огромном пространстве. «Арти, есть идеи, как отследить их?» Спрашиваю у нее, смотря внимательно по сторонам и пытаясь заметить какие-нибудь следы. Все же, как я понял, там был не маленький отряд, и после них что-то должно было остаться. Смотри по сторонам, а я попробую засечь их в радиоэфире. Это пока все, что я могу тебе сказать. Ничего не отвечая, ей бегу дальше. И если мне не кажется, я и в самом деле замечаю какие-то следы. Само сложно было заметить их в первый раз, стоило же понять, что именно надо искать, как сразу стало гораздо легче. Встав на след, бегу по нему. Это, конечно, нехорошо заметная просека в лесу и невытоптанная тропинка, но тоже вполне бросается в глаза, если знать на что и куда смотреть. Что-то новенькое для меня, таким мне еще не приходилось заниматься. А вот Тарти, к сожалению, молчит и не спешит радовать меня новостью, что отследила отряд. «Сербер прислал тебе сообщение», — сообщила Арти спустя минут 30 бега. «И пробежал я за это время не так много, как мне хотелось бы. Совсем уж быстро бежать не получается, на такой скорости я мало чего замечаю вокруг». Что говорить про слабозаметные следы, которые и при пристальном рассматривании плохо видны? Что там? Он сообщил, что тот отряд продолжает двигаться вглубь страны и написал, где их засекали, догнать их, пока ни у кого не получилось. Есть предположение, куда они движутся? Куда-то в направлении Саратова, конкретнее пока сказать не получается. «Где их видели в последний раз?» — спрашиваю нейросети, не отвлекаясь от следа. Очень уж не хочется случайно потерять это состояние какого-то озарения, когда след четко виден и словно сам находится. «Между Брянском и Калугой, примерно в сотни километров от тебя, их засекло поселение, мимо которого они пробежали». «Это как так?» Как они смогли преодолеть такое расстояние? Времени же прошло не так уж много. Возможно, максимум где-то час. Мы не знаем, когда конкретно они покинули основной отряд. Если в самом начале боя, то у них было примерно 2 часа. Учитывая, что у них броня оснащена экзоскелетом, то вполне возможно, что они пробежали такое расстояние, и мы ничего не знаем про них самих. Может, они модификанты? Хреново. Надо ускоряться. А то я так никогда не догоню их. Не очень довольно говорю в ответ и ускоряюсь раза в два, развив скорость больше ста км в час. И понятное дело, что речь уже не идет ни о каком обнаружении следов. Просто бегу куда-то в том направлении. Надеюсь, я не промахнусь мимо них. Вот будет смешно, если так получится и бежать пришлось долго. За это время Цербер вышел на связь еще три раза, два раза уточнял, куда надо двигаться, и еще раз сообщил, что один из его отрядов попытался задержать врагов, но не успешно, и там почти все погибли, а противник продолжил двигаться дальше. И вот спустя два часа я догнал беглецов. Причем, что забавно, я все же чуть не пробежал мимо них, не ожидав, что они решат сделать остановку. С другой стороны, это и логично. Они же живые люди, в отличие от меня, которым нужен отдых, насколько бы они ни были выносливы. И так получается, что бежали почти без перерыва часа 3-4. «Сообщи, что я, кажется, нашел их», — говорю Арти, подкрадываясь под невидимостью к вражескому отряду. «Те пока...» Похоже, меня не заметили и занимаются своими делами. Большая часть из них сидит на земле и отдыхает, а двое явно спорят о чем-то. Всего там насчитал 15 человек. За округой они присматривают, но довольно вяло. Видно, что забег не слабо вымотал их. Крупный отряд, скорее всего, заметят, но кого-то одиночного вряд ли. Подкравшись поближе, затаиваюсь, и пытаюсь понять, о чем там идет спор, и вообще, нужны ли это мне люди. Да, они все в броне и по всем параметрам подходят под тех, кого я ищу, но мало ли. А спор и интересный оказался, да еще и неожиданно на русском языке. Двое мужчин, один лет 30, другой где-то 50, уже не сдерживая себя, кроют друг друга матами. Более молодой обвиняет старшего в том, куда он их всех завел, что погибло столько людей. Старший же говорит не ныть, что ему плевать на тех отбросов, которые приперлись сюда только ради наживы и были готовы на все, что важна только цель, ради которой они тут оказались, и они уже близки к ней. А если у них все получится, то... Что за цель? И что будет, если они доберутся до нее? Разобрать так и не получилось. Молодой психанул и заехал старшему кулаком в челюсть. Вернее, попытался заехать. Тот в последний момент успел отклониться, и кулак, закованный в броню, пронесся мимо. Оставлять без ответа такое старший не собирался, и между ними завязалась драка, которую очень быстро разняли несколько отдыхавших бойцов, а один из них вообще отвесил обоим по несколько ударов. И ему за это ничего не было. Интересно. Не спешу атаковать и продолжаю терпеливо наблюдать за происходящим там. Вдруг удастся еще что-нибудь новое узнать. «Пока же получается так, что вот эта компашка воспользовалась мною как предлогом, чтобы затащить сюда все те банды и проникнуть сюда. Не понимаю, почему нельзя было сделать все это без таких сложностей и по-тихому. Им что-то нужно здесь? Так пробрались бы небольшим отрядом и все». «Никаких проблем, ни о какой контролируемой границе страны в нынешнее время речь не идет. Проходи через нее кто хочет, главное не лезть к поселениям и двигаться по большей части по безлюдным территориям. И все. Больше ничего не требуется. Кажется, что-то упускаю». Отряд отдыхал еще минут 10, а потом собрался и быстро побежал дальше. К сожалению, выяснить еще что-нибудь за это время не получилось, больше никто не горел желанием разговаривать или ругаться. Ну а я побежал следом за ними, решив проследить и отписав Церберу, что нашел их, но тут не все так просто, и чтобы его люди не совались сюда, я сам постараюсь разобраться. Еще три часа бега, и они снова устроили привал. «Выносливые. Я думал, с такой скоростью бега они быстрее выдохнутся. Но нет, вон сколько протянули. И все это время они бежали строго к своей цели, никуда не сворачивая и ни на что не отвлекаясь. Даже если рядом было какое-то поселение, то они просто пробегали мимо, а иногда даже специально меняли свой маршрут, чтобы оббежать его стороной. И стоило им только остановиться как опять между теми двумя вспыхнула ссора. Вот же ж неугомонные, хотя мне это только на руку. Пристроившись неподалеку, внимательно слушая, о чем там говорят. Вернее, кричат, все остальные лишь молча наблюдают за их перепалкой, не спеша вмешиваться. «Спор в этот раз пошел дальше» и теперь молодой обвиняет старшего, что они вообще непонятно зачем здесь зря рискуют, и он кормит их сказками, что такого просто не существует. Старший же только тяжело вздохнул на эти обвинения и ответил, что скоро тот все сам увидит, а если он не прекратит истерить, то дальше они пойдут без него. Молодой сразу же заткнулся и больше не произнес ни слова, за все время привала, озвученная угроза его очень даже впечатлила. «Арти, есть предположение, зачем они здесь?» Спрашиваю у нейросети, в очередной раз изучая взглядом противников. «Серьезно все снаряжены, но, думаю, для меня они больших проблем создать не должны. Да, у них довольно солидная броня, неплохое вооружение, но это не мой уровень». Против обычных людей они грозная сила и способны на многое, но даже против кого-то в подобной броне у них уже начнут возникать сложности. Нет, я без понятия. По моим сведениям, в ближайших окрестностях нет никаких лабораторий или военных объектов. Уточни у Цербера на всякий случай. Вдруг он знает? Знает произнесла Арти спустя минут пять тишины. Он написал, что, кажется, слышал про какую-то лабораторию где-то в этом районе, занимавшуюся разработками на основе нанороботов. Подробности ему неизвестны. Он попробует еще раз добыть информацию по этому вопросу, но особо надеяться не стоит. Не те условия у него сейчас. Если что-то будет, то он напишет. Хм. Передай спасибо ему за ответ. Не знаю радоваться тому, что тут все же что-то есть или нет. С одной стороны, я не зря слежу за этими бандитами, или кто там они. С другой же, хреново, что то, зачем они идут, на самом деле существует. Нельзя, чтобы это попало в их руки. И в связи с этим возникает вопрос, разобраться с ними сейчас, пока они никуда не дошли или же подождать, когда дойдут, и потом решить проблему. Если, конечно, не будет поздно. В первом случае риск минимален, во втором — риска побольше, особенно если они заполучат то, зачем пришли, но и ей шансы самому заполучить это нечто. И вот как поступить? Пока я думал, отряд закончил отдыхать и снова побежал дальше. Следую за ними и все больше склоняюсь к тому, чтобы дождаться, когда они доберутся до конечной точки их пути. Если там что-то полезное, то мне оно пригодится, или не мне, а людям, освобождению». Так что не стоит отмахиваться от этой возможности заполучить нечто явно ценное, может быть, даже мощное, Сомневаюсь, что из-за какой-нибудь ерунды стали бы так заморачиваться с рейдом банд и проникновением на нашу территорию. Приняв решение, дальше просто следуя за ними под невидимостью, стараясь не упустить их. Они меня, похоже, не заметили до сих пор. Во всяком случае, за все это время ничем не показали, что подозревают о том, что кто-то их преследует. Да, они держатся на стороже и следят за округой, но, к примеру, в ту сторону, где нахожусь я, больше обычного не смотрят. Бежать еще пришлось три часа. И потом они, наконец-то, добрались до нужного места. Бежали они без перерыва, и остановок больше не делали, как и не разговаривали толком друг с другом, так что выяснить что-нибудь еще не получилось. «Нам сюда!» — донесся в какой-то момент до меня голос пожилого мужчины, который спорил раньше с более молодым. По именам их не знаю, поэтому для себя буду называть их старший и молодой, а остальные вообще пока безымянные. Отряд в тот же момент замедлился и свернул на старую и почти полностью заросшую дорогу, ведущую куда-то в лес. Что бы там ни было, оно явно уже давно заброшено, и, понятное дело, я последовал за ними. Еще минут двадцать бега, и мы добрались до небольшого полуразрушенного здания, стоящего прямо посреди леса. Немного отстав от отряда, оглядываюсь по сторонам. Поспешил слегка с выводами. Это сейчас здание здесь одно, а раньше, похоже, был целый комплекс зданий, но теперь от них почти ничего не осталось. И судя по редким закопченным бетонным обломкам, виднеющимся то там, то тут, здесь был сильный пожар, который практически и уничтожил это место. Только непонятно, почему этот пожар вообще возник, и он ли виновен в текущем состоянии этого места. Может, он был лишь следствием или одной из причин? Но пока больше ничего заметить не получается. Природа хорошо постаралась, скрыв почти все возможные следы под слоем густой травы и мха. Пока я смотрел по сторонам, Отряд пошел прямо в единственное стоящее здание. Правда, судя по его виду, стоять ему осталось недолго, и оно готово в любой момент окончательно рухнуть. Стоит быть осторожнее внутри. Догоняю их и, держась на некотором удалении, иду следом. Блин, это на природе легко было следить за ними, а вот внутри здания что-то подсказывает мне, могут возникнуть сложности с этим делом, тем более что, по идее, там кроме нас никого нет, и что-то подозрительное вряд ли удастся спихнуть на кого-то другого, если вдруг я оступлюсь или еще что-нибудь натворю. Оказавшись внутри, старший уверенно повел отряд дальше. Видно, что он знает, куда нужно идти. Или был тут раньше, или ему кто-то подробно рассказал все. Причем очень подробно, он ни мгновения не сомневался, куда надо идти. «Нам туда», — произнес он, когда они, пройдя через весь этаж, остановились у закрытых массивных металлических дверей, перекрывающих путь дальше. Стоило ему это произнести, как двое молчаливых бойцов подскочили к дверям, несколькими ударами пробили стену в двух местах рядом с ней и, за что-то там ухватившись, одновременно дернули. Мгновение и громко зашипев, створки двери разъехались в разные стороны. Не задерживаясь, отряд шустро прошел внутрь, никого не оставив у дверей. Осторожно заглянув туда и убедившись, что и в самом деле у дверей никто не караулит, иду следом за ними, а то я, может, и невидимый, но отнюдь не бесшумный и не бесплотный. За дверью оказался коридор, ведущий куда-то вниз, и освещение в нем не работает. Поэтому отряд включил фонари, подсвечивая себе дорогу, и стал хорошо заметен для меня даже на большом расстоянии. Не упуская из виду отряд, поглядываю по сторонам. В отличие от здания наверху, тут все сохранилось гораздо лучше, особых разрушений не видно, хотя и есть запустение, и, я бы сказал, следы торопливой эвакуации. Что бы тут ни произошло, похоже, оно не затронуло это место. «Арти, засекаешь какие-нибудь сигналы?» Спрашиваю мысленно у нейросети, догоняя отряд и держась от него метрах в пяти. Коридор спустя метров десять перестал идти вниз и пошел горизонтально, и теперь в нем есть ответвление и ведущие куда-то двери. Однако отряд не обращает на них внимания и продолжает уверенно идти по нему дальше, никуда не сворачивая. «Есть что-то странное, словно какой-то шум. Даже не знаю, как объяснить, но мне это не нравится. Будь осторожен!» «Постараюсь», — отвечаю ей, и, отскочив к самой стене, неподвижно там замираю. Обернувшийся боец — посветил фонариком в коридор позади себя и, не заметив ничего подозрительного, пожал плечами и пошел дальше. Вот же ж слухач, или как он там, понял или почувствовал, что кто-то еще есть здесь. Выждав немного и, позволив отряду отойти подальше от меня, снова продолжаю идти за ними. Пора бы, наверное, разобраться с ними, пока они не заполучили то, что им нужно, но, с другой стороны, я без понятия, зачем они тут и где искать это что-то, и было бы неплохо дождаться момента, когда они дойдут до конца. Отряд же тем временем дошел до очередных металлических дверей, и там все повторилось в точности, как и с предыдущими. «Ты уверен, что нам туда?» — спросил у старшего молодой, пока бойцы занимались дверью. «Да», — устало ответил тот ему. Стоило двери открыться, и старший сразу же вошел внутрь. «Какого хрена?» — донесся до меня его возмущенный вопль. Активируя оптическое приближение и пытаюсь рассмотреть, что там происходит. «И если я правильно вижу, то там какое-то помещение» но больше пока ничего не удается рассмотреть. Следом за старшим внутрь вошел молодой и еще парочка бойцов, остальные же остались в коридоре, держа оружие наготове и поглядывая по сторонам. — Что не так? — спросил молодой. — Его хорошо видно. Стоит как раз напротив входа в лучах фонарей. — Капсула разбита! — — ответил старший, а я заметил мелькнувшую руку, указавшую на что-то в конце помещения. — Что это значит? — Все это было зря? — возмущенно спросил молодой. — Я не знаю, что это значит. Они должны были быть здесь. — Но их нет. Здесь есть еще что-нибудь полезное. Старший в ответ промолчал и подошел к чему-то в конце помещения. Что именно там находится, мне не видно, обзор перекрывают другие бойцы, и как бы я ни старался, рассмотреть не удается с моего места. «Вот дерьмо!» «Нам надо срочно уходить отсюда!» — встревоженно произнес старший. «О чем ты?» — недоуменно спросил у него молодой. «Живо!» — буквально закричал старший и бегом выскочил из помещения, не тратя времени на объяснение. «Сергей, источник шума в радиоэфире приближается к вам», — сообщила мне Арти. «И что это значит?» — спрашиваю у нее, ни хрена не понимая, что происходит, и отскакивая в небольшое ответвление коридора и пропуская пробегающих мимо людей. Все послушались старшего и тоже бросились бежать, даже молодой. «Я не знаю». Но у меня такое впечатление, что этот шум состоит из множества слабых радиосигналов. Множество? Да, из тысяч. Даже скорее миллионов, а то и больше. Нанороботы могут быть его источником? Спрашиваю у нее, выходя обратно в центральный коридор и следуя за убегающим отрядом. Чтобы не значила разбитая капсула, это сильно напугало старшего. «Возможно». «И что может это все означать?» спрашиваю у нейросети, но, похоже, ответа мне больше не требуется. Внезапно из очередного ответвления коридора на бегущих выметнулось темное облако и тотчас накрыло их. Люди сразу же в панике замахали руками, заметались по коридору, некоторые даже стали стрелять из оружия во все стороны. Только толку от их действий незаметно. «Какого хрена там происходит?» Спрашиваю очень тихо вслух, медленно пятясь назад и наблюдая за происходящим с помощью оптического приближения. Радар ничего внятного сообщить о происходящем там не смог. Людей и коридор он нормально засекает. Но вот это облако... Один за другим там стали гаснуть фонари на броне людей, а коридор начал погружаться во тьму, разрываемую только вспышками от выстрелов. Ночное зрение активировалось само по себе, и от увиденного мне стало не по себе. Какая-то темная пленка покрыла людей целиком, и если мне не кажется, то она шевелится. Еще несколько секунд, и по коридору разнесся крик, Полной боли и отчаяния, один из бойцов стал срывать с себя броню. Еще мгновение, и уже другой боец закричал, но, в отличие от первого, не стал срывать с себя броню, а схватился за гранатомет. Миг, и он выстрелил прямо перед собой в стену, и все пространство заполнило ревущее пламя. «Арти, это же нанороботы?» — спрашиваю у нейросети все продолжая отходить назад. Что делать, даже не представляю. Единственный известный мне путь отсюда — это по коридору прямо через облако и людей в нем, а соваться туда мне что-то совсем не хочется. Похоже на то. И как их победить? Ты можешь к ним подключиться, взломать их? Работаю над этим. Пламя в коридоре от взрыва гранаты опало, открыв моему взгляду неповрежденное облако нанороботов и людей. Трое из них уже неподвижно лежали на полу, а остальные пытались как-то спастись, но убежать ни у кого не получилось. Нанороботы первым делом, похоже, повредили броню, не позволяя быстро передвигаться. Медленно идти люди еще могли, но толку от этого было немного. Пять минут потребовалось нанороботам на то, чтобы сожрать людей. Причем «сожрать» в самом прямом смысле этого слова. От людей не осталось ничего. Ни брони, ни тел. И зрелище это было страшное. Особенно, когда один из бандитов смог выскочить из поврежденной брони и попытался вырваться из облака нанороботов. У него это не получилось. И я мог наблюдать за тем, как его быстро съедают. Он чуть ли не буквально растворился в воздухе, на моих глазах. Вначале исчезла его одежда и кожа с открытых участков тела, потом пришел черед кожи под одеждой и мясо, а в конце были внутренние органы и скелет. И все это сопровождалось просто нечеловеческими криками. Шикарное зрелище! Всегда же хотел увидеть нечто подобное. Если мне не показалось, в итоге облако нанороботов стало как-то гуще, и больше. И да, все это время я продолжал медленно пятиться и наблюдать за всем этим, не зная, что мне делать. Вопрос. Если они жрут и увеличивают так свою численность, то почему они до сих пор не сожрали тут все? Судя по увиденному, прогрызть дверь для них не было бы проблемой, как и вообще все тут сожрать. Но почему они этого не сделали? почему сожрали только людей, запрограммированы так. Пока я осмысливал увиденное, облако нанороботов медленно поплыло в мою сторону. «Фу-фу, я не человек, я не вкусный, говорю им и, трансформировав обе руки в энергетические орудия, стреляю по облаку. «Если результат от этого и был», то я его не заметил. Облако как летело, так и летит ко мне. Меньше оно, кажется, не стало. Клинки даже проверять не буду. «Арти, у тебя есть успехи?» — спрашиваю у нее, развернувшись и припуская со всех ног в противоположную от наноробота в сторону. «Как-то не хочется мне проверять, смогут ли они прогрызть мой энергетический щит и броню и самого меня». «Нет». «У меня не получается взломать их, их слишком много, и они какие-то странные, будто у каждого своя совершенно индивидуальная прошивка и код, на который она написана. Даже если я взламываю нескольких из них, толку от этого немного, и таких быстро уничтожают остальные, больше я ничего не успеваю сделать». «И что мне делать?» — спрашиваю, несясь по коридору и пытаясь найти выход из этой задницы, в которую угодил только из-за своего любопытства и желания заполучить что-нибудь полезное. «Ну, так-то эти нанороботы выглядят более чем полезными, особенно еще если бы не пытались меня сожрать». «Не знаю пока. Шикарно. Как будто я знаю, что делать». Несколько минут беготни по темным коридорам лаборатории, и я забежал в тупик. И путь назад мне перекрывает облако нанороботов, которое оказалось очень даже шустрым. Ну или их тут несколько, и они поочередно меня преследуют. Выбора нет, придется пробежать прямо через него. «Оттягивать этот момент смысла нет». Собравшись с духом, бросаюсь прямо в надвигающееся на меня облако нанороботов и бегу сквозь него с максимальной скоростью. Мгновение — и я выскочил из него. Вот только мой энергетический щит ярко сияет, его снаружи облепила темная пленка, а еще я ни хрена не вижу теперь. И радар тоже никак не помогает ориентироваться в пространстве. Нанороботы снаружи энергетического щита хорошо блокируют его работу. Бегу по памяти, лишь бы не стоять на месте. Мощность щита быстро проседает. Такими темпами еще секунд 30 и он отключится, сообщила мне Арти. Да что это за монстры такие, мысленно восклицаю и набегу врезаюсь во что-то. Кажется, это был поворот коридора. Ощупав пространство руками, убеждаюсь в этом и продолжаю бежать. Только какой в этом смысл, если совсем скоро меня сожрет араван нанороботов? Никогда бы не подумал, что закончу вот так. «Арти, какие у них слабые места? Если ты не можешь их взломать, может, как-то иначе можно избавиться от них?» «Теоретически, возможно, они уязвимы кэми или мощному выбросу энергии». «Так делай!» — кричу ей, чувствуя, как мой энергетический щит проседает. «В смысле?» — спросила Арти, почему-то не поняв, про что я говорю. «Выброс энергии из моего энергетического ядра. Это слишком рискованно, велик шанс, что это место обрушится». «А если этого не сделать, то меня сожрут нанороботы. Делай давай!» Энергетический щит ярко вспыхнул и на миг обзор расчистился. Но не потому, что нанороботы вдруг куда-то исчезли, а потому, что мой щит отключился. Еще мгновение, и эти мелкие твари принялись за мою броню, а мне снова стало ничего не видно. Может, на них натравить моих нанороботов? А толку? Они ничего не сделают им. Слишком много их. Первый выброс энергии через 5, 4, 3, 2, 1. Выброс. Вся поверхность моей брони ярко засияла, а спустя еще мгновение во все стороны от нее ударила видимая энергетическая волна. Часть нанороботов сразу же осыпалась на пол и неподвижно замерла там, но вот оставшаяся часть лишь на секунду отпрянула от меня, а потом снова набросилась. «Еще один выброс энергии большей мощности через две секунды», — отчиталась Арти. «Две, одна, очередной выброс энергии, и еще часть нанороботов осыпалась на пол». Перестав бежать, оглядываюсь по сторонам в поисках основного облака нанороботов. Замечаю его быстро, точнее его остатки, выбросами энергии его хорошо зацепило. Последний выброс энергии. Если он не сработает, то придется или без брони производить последующие выбросы, или же броня сгорит. Она не выдержит большую мощность выброса, и так часть энергоканалов и ретрансляторов защитного поля, которые я использовала для этой цели, уже сгорели? Еще один выброс заметно мощнее даже обычным глазом, чем предыдущий, и оставшиеся нанороботы осыпались на пол. Неужели все? Оглядываясь по сторонам, но в воздухе больше ничего не заметно. И вроде бы ничего нигде не обвалилось, вопреки опасениям Марти. Во всяком случае, рядом со мной коридор целый, и грохота обвала слышно не было. «Арти, фиксируешь что-нибудь?» «Нет, больше никаких сигналов. Состояние брони критическое. Энергетический щит...» в ближайшие часов 5 будет недоступен. Остальные повреждения не сильно влияют на ее функциональность. Как в целом состояние? Сильно погрызли ее? Существенно. В некоторых местах нарушен внешний защитный слой. Еще немного, и ее прогрызли бы насквозь и принялись за твое тело. Как думаешь, стоит нормально проверить это место? и, может, даже покопаться в его сети?» — спрашиваю у Арти, успокаиваясь. «Опасность уже позади, я справился с ней, хотя это было весьма...» «Весьма. Думаю, что лишним не будет. Тогда говори, где искать генератор. Так-то зачем я сюда пришел выполнено? Отряд бандитов мертв». Теперь можно и поискать что-нибудь интересное здесь. Очень надеюсь, что это были единственные такие агрессивные нанороботы здесь.